2. Момент, с которого я помню. Мы с Юрой идем по городку. Юра рассказывает, как у них что устроено. Ощущение помню, свою радость. Мне специально про все говорят. Значит, Юре важно, чтобы я нормально ориентировалась. Он обо мне заботится. Вот мы идем, Юра говорит, я киваю. Я должна все запомнить, но я не слушаю, а смотрю. Хороший городок. Но не очень настоящий, как будто нарисованный, как из мультфильмов Миядзаки, ярко, но не приторно. Все дома невысокие, красивые, вокруг клумбы, флюгеры, деревья, листья, плоды, лепестки. Одни деревья осыпаются, другие цветут. Почти вечер. Солнце пока не очень низко, но скоро уйдет за горы. Тут горы вдалеке, много синего ветра. И золотого ветра тоже. Это когда одновременно ветер дует, солнце светит, небо ясное, листья шуршат. И в солнечных лучах что-нибудь бликует золотом. Вода в фонтане, форточка в окне, зеркало в машине. Вот машина мимо проехала. Всего одна и непривычная. У нее на крыше багажник очень странный, блестит, как зеркало. Этот город немножко не настоящий, потому что тут людей почти нет, только мы с Юрой. Если мы на улицу сворачиваем, она сперва пустая, а уже потом начинается движение. Женщина в сад выходит, ребенок на самокате проезжает, но они вдалеке лиц не разглядеть, будто их не прорисовали. Собака лает так, будто ее включили, сняли с паузы. Очень знакомо лает, звонко, как мелочь, когда я из лифта выхожу. И от этого хорошо, спокойно. А вот еще одна машина появляется, тоже вдалеке, сворачивает во двор. У нее тоже на крыше вместо багажника зеркало. Это на мультик или на спектакль похоже. Как будто перед нами крутящаяся сцена, и вот она повернулась, и теперь нам показывают новый кусочек декорации, и там второстепенные персонажи разными делами заняты, но только когда мы на них смотрим. А когда мы отвернемся, они замрут и не будут шевелиться. Я вспомнила большой макет города в каком-то музее. Там тоже разные мелкие детальки двигались, поезд ездил и мигали огоньки». Но вспоминать сейчас было нельзя. Я бы отвлеклась на реальность, проснулась. «Дым. Тебе все понятно? Энергия идет от экрана. От него у нас свет, тепло, вода. Если ярких воспоминаний нет, то энергии почти нет. Ясно? Дым?» Юра смотрел на меня, и я должна была ответить «ясно» потому что он обращался ко мне. Значит, дым — это я. Непонятно почему. У меня никогда не было такого никнейма, и от моей фамилии ничего такого невозможно образовать. На самом деле это звучало не как дым, а похоже. Ну, как Юрина имя, с теми же звуками просто значит совсем иное. И звучит не Юра, но близко. Юла, наверное. Я произносила быстро, а то и просто говорила «ю», и он откликался. Но это было потом, когда я уже не гадала, кто я теперь и почему именно здесь. Ясно, дым. Чем ярче воспоминания, тем ярче экран. Ясно. Во сне я говорила иначе, будто свой голос со стороны слышала. Я — дым. дым. «Ну ты чего, боишься, что ли?» «Чего ты? Как?» Юра сказал непонятное слово, я не разобрала. «Мне показалось, мы с ним на ином языке оговорили. И я иногда этот язык хорошо понимала, а иногда не очень. Наверное, если по-настоящему выучить иностранный, то так оно и будет. Я не успела ответить. Я, наконец, увидела экран». Было даже непонятно, почему я его раньше не замечала. Он же такой огромный, и мы все время шли так, что он должен был быть впереди. Наверное, это тоже как со сменой театральных декораций. Пока зрители смотрят на одно, им незаметно меняют картинку, подсовывают другое. Ну вот, мне подсунули экран. Он был большим, высотой с многоэтажку, На фоне маленьких нарядных домов экран выглядел мощно и грозно. Гигантская серая стена. Наверное, именно такие называют «глухими». Но эта стена будто слепая была. На ней ничего не видно. И она ровная, как серая скорлупа. Сейчас трещинами пойдет и сразу на куски разломается, нас ими накроет но экран вдруг замигал добрым оранжевым светом с искрами и с переливами, как море, когда в него солнце садится. Может, он как раз солнце и отражал? Оно висело над горами совсем точно напротив. Мне даже показалось, что экран медленно разворачивается, тянется за солнцем, как подсолнух. Чем ярче воспоминание, тем ярче экран. На нем теперь были не волны, а кадры. Седой человек обнимает женщину. К ним бежит ребенок, Они вместе сидят на скамейке. все такое радостное, как в рекламе. Сейчас должны показать упаковку мороженого или туалетной бумаги. Но это не реклама, а клип из воспоминаний этого человека. Вот он стоит на трибуне и что-то говорит, А вот выходит из машины, а вот бежит по зеленой траве и тянет за собой тележку, а в тележке сидит ребенок, хохочет. И человек останавливается и тоже хохочет. А вот он целуется с женщиной. Я отвернулась. Поняла, что улица, на которой мы стоим, стала совсем живой. Из домов вышли люди, из машины пассажиры, Собака неожиданно выскочила на проезжую часть, но с ней ничего не случилось, потому что все замерли и смотрели на экран. Как будто то, что там передавали, было очень важным, экстренной новостью, чрезвычайным событием. Но не несчастьем, а наоборот. Ну, может, на салют так смотрят? У нас там, в моей реальности. На салют или на куранты на Красной площади, когда они бьют. И ещё мама на свои музейные картины смотрит так, будто вот и ей чудо показывают в прямом эфире. Я не понимала, что необычного, что такого важного в этих воспоминаниях. Ну, наверное, они были счастливые, самые счастливые для того человека. Но это же его, не мои. Ну или, может, этот человек, кто-то очень важный, Местный президент? Или актер, как мой? Я вспомнила про Ж. Совсем счастливая. Но тут Юра шевельнулся. Мы стояли совсем близко, так, чтобы удобно было говорить на ходу. А Юра вдруг придвинулся и схватился за меня, сильно и резко, будто поскользнулся в гололёд. Но сейчас было сухо, мы стояли на красивых розовых плитах, По ним шуршали листья и лепестки. Я опустила голову, отвлеклась. Юра тяжело задышал и что-то забормотал, очень яростно, так зрители и болельщики умеют. Я сама так бормотала, когда впервые смотрела финал того мюзикла. Давай, давай же, ну, ну. А! Я тогда смотрела с мобильника на перемене. И тут звонок на на химию, на физру. Понимала, начну вспоминать про школу или про мюзикл, сразу притяну к себе реальность, проснусь. А я не хотела, у меня тут все только начиналось. Я еще не разобралась, почему меня зовут Дым, для чего я здесь оказалась. И мне Юра самого важного не объяснил. Он же не просто экскурсию водил, как моя мама по своему музею. Он мне показывал условия, я должна тут что-то сделать. И, наверное, нельзя было говорить, что я не знаю, чего от меня ждут. Это тоже условия сна. Законы жизни в этом непонятном месте. В общем, я тоже стала смотреть на экран. Тот человек, про которого нам показывали, был пожилым, в очках. И я никак не могла вспомнить, его раньше показывали в очках сединой или это старость такая, конец фильма. Я вдруг начала плакать, будто меня переключили в режим слезы. Я смотрела на экран, не отрываясь. Больше не замечала других людей, собаку на проезжей части, машину, у которых зеркальные багажники сияли, как фары. Я на ощупь обхватила Юру. Он держал меня за плечи, а я его за спину. Крепко держала, будто тоже боялась упасть и мы оба плакали и кричали что-то похожее на «Ура!», как кричат в полночь, в Новый год. Только мы кричали другое, на том языке, который я то понимала, то нет. Было какое-то невозможное счастье. Мы в нем будто отогревались, как в ванне зимним вечером. И было страшно думать, как мы друг на друга посмотрим, когда это закончится. Я видела лицо Юры в отблесках экрана. Я не могла понять, Юра, Юла, был старше меня или младше, выше или ниже, и какие у него глаза. И вообще, лицо. Красивый он, нет? Оказывается, это совершенно неважно. Тёплая золотая волна. На экране лицо пожилого мужчины растворяется во всеобщем счастье, И потом экран становится белым, ярко-белым, как открытый текстовый файл в моем мобильнике, как стена, на которой больше не видно тень яблони. Мама входит в дом с ведром яблок. А наша мелочь бежит впереди, путается в маминых резиновых сапогах, рычит тонким голосом, трясет рыжим мохнатым хвостом, смешной. Наша мелочь Парень, Кабель. Он, правда, очень маленький. Метис Пекинеса и Кинг Чарльз Спаниэля. Он — мелочь. И мы его иногда в женском роде называем, потому что он наша мелочь любимая. Мне кажется, там, во сне, который я попыталась вспомнить целиком, мелочь тоже был. Он иногда появлялся из ниоткуда, в самых неожиданных местах и ситуациях. И его там тоже все любили. И это был как будто сигнал, признак того, что место, которое мне снится, не совсем сон. Иначе собака туда не попала бы. Но я не уверена, это там было или будет. Путаюсь. «Вика, таблетки. Ужинать скоро будем. Перед едой надо. Выпей, Вика». «Вика, таблетки. Вика, таблетки». Мне очень интересно, почему там во сне меня звали Дым. И что это слово значит на том языке? Может, это просто перевод? Виктория — это победа. А на том языке Дым — это как раз тоже победа? Викуша, ты что сейчас сказала? Повтори. Мама смотрит на меня, как в больнице, когда она меня забирала под расписку. Но сейчас-то чего переживать? Я просто сказала, «Мелочь, ну куда ты грязными лапищами?» А мама вздрогнула и перекрестилась. Испугалась. «Чего?»